Глава 63. Долго еще старики из летнего сада кляли судьбу злодейку, но почему она не дала встретиться двум женщинам, разведя их буквально на несколько минут? Это было бы самым лакомым из зрелищ, которое им довелось увидеть за всю жизнь. Увы, такси одной из них — Прямиком из аэропорта обогнала автобус, в котором ехала другая на два километра, и Элизабет уже подходила к домику, когда ее соперница, оторвавшись от книги, убедилась, что ей сходить. «Королевы ничего не обязаны объяснять, а уж тем более причину своего внезапного появления». Королевы, даже ревнуя, никогда не упрекают, да и какому разумному существу взбредет в голову воображать, что оно смогло заставить страдать королеву. Королевы не бросаются на шею, как бы им этого не хотелось. Королевы даже не здороваются, к чему терять время на пожелание доброго дня, ведь любой из дней, проведенных с ними, добрый уже по определению. «Не того ли ты ждал последние тридцать пять лет?» Королевы просто приходят. Единственное, что они себе позволяют, когда их уколола жало ревности, это сложить в коробку костяшки домино, забытые на железном столике в саду. И домино, и столик, и сад такие же, как во сне. Ну, может быть, еще насмешливо кивнуть гигантской бабочке Актиаса Лене, палевых тонов. По-хозяйски входят они в дом садовника-консультанта, распаковывают чемоданы, раскладывают вещи, говорят о своих планах. Здесь хоть и скромно, но для дачки недурно. Будем играть в садовников. А душа работает?» В окно Габриэль увидел другую, она, как всегда, весело размахивала своей шляпкой и вдруг замерла перед столиком, медленно повернула к нему голову, день ото дня становившуюся для него все дороже. Ее улыбка, казалось, говорила «Габриэль, я всё поняла». Лошадей на переправе не меняют. Бросив последний взгляд на столик и стулья, она исчезла, подчинившись жестокости человеческого удела. Почему наши самые прекрасные любовные истории случаются с нами в одно и то же время, тогда как их последовательное чередование помогло бы нам избежать стольких страданий, слез, а также никчемных, одиноких лет. В тот самый миг, когда в его голове лишь зарождалась эта мысль, он уже возражал — это верно в отношении других мужчин, но не его. Элизабет всегда была с ним, даже когда ее не было рядом. Она никогда никому не уступала своего места подле него.